Вдруг Брэдли резко остановился. А вы не знаете, где сейчас находится Лизи? Не знаю, третий хозяин. А согласны ли вы, если получите какие-нибудь сведения о ней или о том, что Рэйберн ищет ее или сообщается с ней, передавать эти сведения мне за плату? <связь> за плату? <связь> Ну, разумеется, третий хозяин. Я всегда был против них обоих. Почему же? Потому что оба они мешали мне добывать мой хлеб в поте лица. Так значит, вы согласны передавать мне все сведения о них? Ну, разумеется, третий хозяин. Так, в таком случае мы скоро увидимся. Вот и дорога, ведущая за город. А вот и рассвет. И то, и другое застало меня врасплох. А, а ведь я не знаю, где вас искать, э, третий хозяин. Это не имеет значения. Я знаю, где вас искать. И приду к вам на шлюз. Договорились, третий хозяин. Только э, какое ж это знакомство в сухую. Удачи не будет. Давайте смочим его глоточком рома, а? Третий хозяин... Брэдли согласился и зашел вместе с ним в распивочную, где стоял тяжелый запах прелого сена и гнилой соломы, и где утешались каждый на свой лад ночные извозчики, батраки с ферм, завсегдатые пивных и прочие ночные птицы, уже летевшие домой на насест, и где ни одна из этих ночных птиц, витавших около залитой пивом стойки, не ошиблась и сразу признала в истерзанном страстями учителя невзирая на скромное оперение, самую худшую из ночных птиц. Прилив симпатии к полупьяному возчику, с которым ему было по пути, привел к тому, что Райдергуд взгромоздился на кучу пустых корзин и продолжал свой путь на подводе, лежа, подсунув под голову узелок. Брэдли пустился в обратную дорогу, и, незаметно пробираясь малолюдными улицами, дошел до школы и до дома. Взошло солнце и застало его умытым и причесанным, аккуратно одетым в приличный черный сюртук и жилет, с приличным черным галстуком, в приличных панталонах цвета перца с солью, с приличными серебряными часами в кармашке и волосиной цепочкой на шее. «Школьный охотник в полном охотничьем снаряжении, окруженный своей лающей и тявкающей сворой. Однако, похоже, и в самом деле прошлой ночью злые духи околдовали его. Он был измучен, истерзан весь в поту. Если бы сейчас вместо мирных текстов из Писания на стене появился протокол его ночной охоты, то, наверное, даже самые лучшие и способные ученики сбежали бы от своего учителя.